Обнаружена коробка, в каких обычно продают леденцы, наполненная веществом, по внешнему виду и запаху схожим с наркотическим веществом опий. Да вы с ума посходили, скочила Вера, но молодой сержант ловко поймал её за плечи и усадил на место. Капитан монотонно, как паномарь, продолжал. Обыск производили. При производстве обыска присутствовали понятые, то ещё понятые. Паспорта можно на минуточку? Я данные спешу. Гражданин Еремеев, я эту Филькину грамоту подписывать не буду, решительно заявил Владим. И жена тоже. Граждане Еремеевы протокол производства обыска подписывать отказались. Понятые, прошу расписаться вот здесь. Благодарю вас, вы свободны. И подтолкнул Мазура с Лавриком к двери жестким взглядом, сказал в догонку. Попрошу всех четверых, вас же там четверо живет, Завтра с утра оставаться дома. В первой половине дня будете вызваны в качестве свидетелей. Повестки вам доставят. Влядя в свой домик, Мазру вытащил сигареты, жадно затянулся, сказал: "Самарин, что за чёрт? Ты же слышал, попей". Так же бесстрастно, когда веча капитан, ответил Лаврик. По виду и запаху, он, видовал я пару раз, можно ложками глотать, можно и курить, кому как больше нравится. Думаешь, они и правда? Ничего я не думаю, сказал Лаврик. Думать в такой ситуации, дело заведомо безнадёжное, конкретика нужна. Глянув в окно, Мазур тихо выругался. Трое стражи порядка вывели из домика Веру и Вадима, окружив их с трёх сторон. Дежуривший у калитки торопливо её распахнул, открыв боковую дверцу УАЗика. Вера с Вадимом остановились, что-то говорили, мотали головами. Но в конце концов их не грубо, однако не преклонно, всё же заставили влезть в машину, и Уазик покатил. Арестовали, сказал Мазур. Строго говоря, пока что задержали, сказал Лаврик. Но надо же что-то делать. Вообще-то надо, сказал Лаврик. Но вот парой горячку не надо. Даже если мы кинемся в город дел и начнём махать мурками, и их не выручим, и сами безнадёжно засветимся. Вернётся дядя Гуша, а говорим то и это. К тому же надо подождать, пока нас надо просто таскают в качестве свидетелей, и с тех вопросов, что будут задавать, кое-какая малость прояснится. Их, конечно, закроют, но в конце концов не в сырой подземелье с крысами. Горячку порот нельзя, Кирилл. Мазуро вернулся. В дверном проёме стояла тётя Фая выглядевшая испуганной, подруневшей: "Ребята, что случилось?" спросила она ломающимся голосом. За всё лето сколько людей жили, у меня первый раз такое. Теперь, когда Мазур знал, что это за персона, больше всего хотелось послать её со всеми этажами с мезонином. Но ничего не поделаешь, приходилось и далее изображать ничего не подозревающего курортника. "Наркотики нашли", сказал он. Тетя Фая натуральным образом всплеснула руками. «Да быть не может. Приличные люди, ничуть не похожи. Однако ж нашли вот, — сказал Лаврик, — бедные, за две тысячи километров от дома. Вот что, — сказала она решительно, — у меня тут есть подруга, а у нее муж адвокат. Я к ней сейчас схожу, может, посоветует что толковое. Я сама и понятия не имею, что в таких случаях делают». Да и мы тоже, что досадно, сказал Лаврик. А может, с Гошей потолкуете? Он человек опытный, да и знает здесь всех. Это мысль, тётя Фая сказала Лаврик с энтузиазмом, как только домой вернётся. Ну а я прямо сейчас схожу. Она проворно ушла в дом, минут через 5 появилась уже в платье вместо домашнего халата, с хозяйственной сумкой в руке, хлопнула калиткой и вскоре скрылась за углом. «Добрая душа», — сказал Лаврик, кривя губы, — «как ты сразу поверила, что приличные молодые люди тут ни при чем? Близко к сердцу все приняла». Мазур покосился на него. «И какой тут подтекст?» «А никакого пока что», — сказал Лаврик. «Не знаю я, какой должен быть подтекст. Утро вечера мудренее, вот и все, что я сейчас сказать могу. Оба мы из одного были вылеплены теста». Не осталось ни того, ни подтекста и ни текста. Одним словом, ждем дальнейшего развития событий, которого просто не может не последовать. Лаврик частенько, даже когда игра шла с открытыми картами, изображал ангела небесного, милого и кроткого. Капитан Приходько, напротив которого уселся Мазур, явно придерживался противоположной тактики. Нисколько не пытался сделать более благообразной свою довольно брутальную физиономию с тяжелой челюстью. На ней большими буквами читалось «Ну да, волкодав я, и что? Ты на свободе ходишь, очкастый, только потому что весомых улик против тебя нет». В свое время Мазуру с Лавриком пришлось три вечера просидеть за рюмочкой с милейшим на вид стариканом, начавшим служить еще в УГПУ в двадцать шестом, и ухитрившимся пережить все чистки, реформы, периодически сотрясавшей контору, и выйти в отставку уже под полковником КГБ в 61-м. Крайне неприятный оказался тип, но столько интересного, особенно для Лаврика, рассказал, что они бы его и дольше терпели. Так вот, упоминал как-то дедушка, что у них одно время ходила милая такая шутка, осужденный, это которого арестовали» а те, которые по улицам ещё ходят, те все подследственные. А впрочем, и Ылымарь приговаривает, что все люди делятся на две категории: больные и необследованные. Профессиональная деформация личности, учёно выражаясь. Распишитесь вот здесь, сказал капитан о том, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Так, Маазур Кирилл Степанович, 52-го года рождения, образование высшее, партийность, кандидат члена КПСС, под судом и следствием не состояли. «Давно знакомы с Еремеевыми?» «Неполных три недели», — сказал Мазур. «Мы приехали, а они у хозяйки уже жили пару... Это несущественно. Пишем. Неполных три недели. А точнее, можете?» Мазур старательно припомнил. «Восемнадцать дней и столько-то часов. Это вспоминать не нужно». В каких отношениях находились? Можно сказать, в приятельских. На пляж вместе, на рыбалку, пишем в приятельских. Были случаи, чтобы кто-то из Еремеевых в вашем присутствии употреблял наркотики. Мазур подумал и сказал не особо издеваясь: "Может быть, вы сформулируйте понятие употреблять наркотики? А то я ведь в этих делах не специалист. Вы же должны помнить ту коробочку с пастообразным веществом коричневого цвета. Помню, приходька терпеливо, даже чуточку надновато пояснил. В данном случае употребление наркотиков означает, что они либо могли, ну, скажем, черпать ложечкой вещество и глотать, либо курить его как табак. Ничего такого при мне не происходило, сказал Мазур. А вам они не предлагали употребить опий тем или иным способом? Не случалось сказал Мазур. «А не бывало, чтобы из их окна тянуло необычным запахом, не похожим на обычный запах горелого?» «Я, честно говоря, как-то не принюхивался», сказал Мазур. «Но если запах, как вы говорите, необычный, запомнил бы, не было никаких необычных запахов, и вообще никого из них ни разу не видел под воздействием наркотика. Приходь-ка, гляну на него с явным интересом. А вы что хорошо знаете, — Как выглядит человек, находящийся под воздействием наркотиков? насмотрелся. Где это интересно? Я только что из дальнего плавания, сказал Мазур. 2 месяца плавали, в основном были в Индийском океане, часто бывали в портах. Вот там и насмотрелся. Приходька хмыкнул. Вы же только что сказали, что не специалист в этих делах и попросили сформулировать понятие употреблять наркотики. Вот тут он меня подловил, а низкин хренов, подумал Мазур. Ну и что? Вряд ли это поддачей ложных показаний подведёшь. Я имел в виду данный конкретный случай, сказал Мазур. Понятно. И где именно вы наркоманов видели? Депортах в 5, сказал Мазур. Долго причислять. Конечно, если для протокола и это требуется. Не требуется. Они там тоже употребляли опий. «То есть тогда вы могли не знать, как опий выглядит, но теперь-то знаете?» «Да нет», — сказал Мазур. «Они там крутили самокрутки с чем-то наподобие табака, только или зеленого цвета, или бело-желтого. Хлебали какую-то гадость, корешки жевали, про которые местные мне говорили, что это наркотик. Опия не было. То есть это были другие виды наркотиков, правильно?» «Правильно, я думаю», — сказал Мазур. «У нас есть свои справочники» сказал Приходько, — в том числе и по наркотикам. Там написано, что разные виды наркотиков оказывают разное действие, а значит, и человек со стороны выглядит по-разному. — Опийных наркоманов вы до этого видели? — Нет. — Ну вот, — удовлетворенно сказал Приходько, — значит, не можете утверждать, что оба супруга, или кто-то один из них, никогда не находились под воздействием опия, правильно? Правильно, это правильно, сказал Мазур. Но формулировка такая, мне не нравится. Предложите свою, сказал Приходько. Имеете право. Всё должно быть записано с ваших слов. Мазур немного подумал. Я бы сказал так: вы запишете точно: обязан никогда не видел кого-то из них в каком-то необычном состоянии, не похожем на обычное поведение человека. Выпившими видел Несколько раз вместе выпивали, но это совсем другое. Запишем в каком-либо необычном состоянии. А вдруг это не опий? спросил Мазур. А что-то похожее, прихотко усмехнулся уголком рта Кирилл Степанович. Есть акт экспертизы. Данное вещество представляет собой опийную массу, причём очень высокого качества, то есть практически не разбавленную. Он снизошёл до объяснения. «Видите ли, торговцы наркотиком ради извлечения прибыли бодяжат», — кивнул Мазур. «Тальк подсыпают» и все такое прочее. «В детективах читал и в кино видел». «Что-то я не помню у нас таких детективов и фильмов, где показывался бы этот процесс. Наркомания у нас как социальное явление отсутствует». «Так я и не о наших говорю», — сказал Мазур. «Об иностранных, за границей насмотрелся и начитался». «Понятно». Так вот, изъятые у супругов Еремеевых ухопы очень высокого качества, практически чистяк. А это само по себе какое-то дополнительное преступление? Нет, сказал приходька. Я вам просто объясняю, это именно что наркотик. Что ещё? При вас кто-нибудь передавал кому-нибудь из Еремеевых какие-нибудь свёртки, пакеты не разу? Кто-нибудь из них вас когда-нибудь просил забрать у кого-нибудь свёрток, пакет? — Никогда. Ну что же, прочитайте и подпишите вот здесь. Мною прочитано, с моих слов записано верно. Мазур прочитал недлинный текст, занимавший три четверти казенного бланка. Придраться было не к чему. Расписался. На оставшемся пустом месте поставил размашистый знак Зорро. Приходько сказал без выражения. — Под судом и следствием не состояли, но знаете, что делать в таких случаях? Я вам и объяснить не успел. Но не рассказывать же ему, такому душевному, что Мазур в курсантские годы дважды оказывался в милиции за обычные молодые художества, вроде драки на танцах. Оба раза удавалось открутиться, но протоколы оба раза пришлось подписывать, вот и запомнил знак Зора. «Я два месяца назад был свидетелем аварии», — сказал Мазур, — «не забыл еще». Прихолька всё так же скопо усмехнулся. Свидетель аварии просто ставит свою подпись в протоколе, составленном сотрудником госавтоинспекции. Отдельно протокола не составляется. Ну что же, Кирилл Степанч, я вас больше не задерживаю. Если ещё раз понадобитесь, вызовем. А можно узнать, сказал Мазур. Вы так и будете держать их под арестом? Это не арест, а задержание, сказал Прихолька. Да, задерживать Мы их будем и дальше. Статья такая тяжёлая. А передачу там можно? Это уже не ко мне. Обратитесь в дежурную часть, там вам объяснят порядок. И недуосмысленным взглядом посоветовал выметаться. Мазур вышел, спустился по четырём ступенькам низко алкролечка, свернул направо, прошёл сквертал, распахнул дверцу, стоявшая на обочине немощёной улицы Газика дяди Гоши сел на заднее сидение. Переднее занимали дядя Гоша с Лавриком. Оба обернулись. «Ну что?» «Мазур», — рассказывал кратенько. Благо и рассказывать было особенно нечего. «Стандарт», — хмыкнул Лаврик. «У всех тоже спрашивал. Пока тебя не было, адвокат подходил. Самое занятное оказалось, у Фаины в самом деле есть подруга с мужем-адвокатом. Он тут немножко покрутился, кое-что выяснил. В большом городе, скорее всего, Не удалось бы. Но при здешней патриархальности. Короче, на баночке нет отпечатков ни Веры, ни Вадима. Вообще ничьих отпечатков нет. Словно с ней обращались исключительно в перчатках. Анализы брали у обоих. Следов наркотика в организме нет. «В общем, дело дохлое», — сказал дядя Гоша. «Судьи развалятся на раз. В особенности, если ушлый адвокат Фаину подучит сказать что эта стопка газет-журналов от прежних жильцов осталась. Вот только до суда. Черт знает времени, сколько пройдет. «А им сидеть», — сказал Мазур. «Дядя Гоша, вы ж тут знаете все и всех, что ничего нельзя сделать». «Ну почему?» — сказал дядя Гоша. «Можно. Самельченко с начальником милиции. Мы Вась-Вась. Из правильных. Как тебе сказать, Кирилл? С кое-какими изъянцами». Но всё ж скорее правильный, чем нет. По такой вот мелочи я бы с ним договорился. Если поговорить по-хорошему, объяснить, что дело предельно дохлое, да и Вадим всё сделает по правилам, а не с лавриком, обменялись понимающими взглядами. Мазур представления не имел, о чём речь, но спрашивать не стал, подозревал, что могут и не ответить. Так что, спросил дядя Гоша: "Иду Камельченко?" Ты банкуешь, Костя. Не я, я приказов жду. Приказ будет, сказал Лаврик. Камельченко, ты не идёшь. Он повернулся к Мазуру. Это ты, Кирилл, идёшь. Вон к тому телефон-автомату. Я отсюда вижу, что у него трубка не оторвана, ничего не вывернуто. Звонишь, Миша, просишь срочно встретиться и излагаешь ситуацию. Мы сколько бы времени ни прошло, ждём тебя тут в машине. Разве что у тебя, дядя Гоша, срочные дела? Тогда я один вон на той лавочке обоснуюсь. Да нет особых дел, сказал дядя Гоша. Посижу. Получается, это и мои подопечные тоже, не только ваши. Кирилл, давай в темпе, сказал Лаврик. Двушки есть? Найду, сказал Мазур и вылез. Миша, прислонившись плечом к тёмной вишнёвой вольге босса, слушал Мазура внимательно с обычным бесстрастным видом. Интересно, Кирилл Степаныч, сказал он, когда Мазур закончил. Кто же их навёл-то? Действительно подумал Мазур. Подкинули опий или Вадим с Верой в самом деле балуют этим? Кто-то должен был навести, если допустить, что они уже здесь купили, мог и продавец, но не станешь же Мишу расспрашивать, как тут обстоит с торговлей опием, даже если что-то знает, промолчит. «Мазур для них, в конце концов, не более чем шестерка наемная. Разве что обращение культурнее, чем с Жорой». «Ну ладно», — сказал Миша, — «не моего ума дело. Поеду посоветую с кем надо. Вас никуда не подбросить по дороге?» «Да нет, мне тут пешком близко», — сказал Мазур. На обратном пути он успел кое-что обдумать. Когда он сел в машину, дядя Гоша переехал на другую сторону улицы, проехал почти квартал и остановился там, откуда здание городской милиции просматривалось прекрасно. Ждали около получаса. Потом появилась знакомая темно-вишневая «Волга». Лихо затормозила, встала параллельно к рыльцу. Из нее вылез Горский, вошел в здание, степенно, неторопливо, по-прежнему вальяжный и весь из себя представительный. «Дядя Гоша», — сказал Лаврик, — «а Горский может договориться с этим вашим Омельченко?» «Не хуже меня», — сказал дядя Гоша: "Старый знакомый, рыбалка коничок на даче, всякое такое, речь в конце концов идёт о мелочёвке. Да ещё такое, что в суде заведомо рассыплется". "Послушайте", сказал Мазур. "А вдруг это очередной ход наших сексуально забоченных? Может, он придумать какой-нибудь финт, чтобы выпустили одну Веру? Тогда им и карты в руки. Не знаю, брать не буду". — сказал дядя Гоша. — Умный человек, всегда может что-то придумать. А Иваныч — мужик умный. — Вот и посмотрим, — сказал Лаврик. — Ага, — фыркнул дядя Гоша. — Потому ты и не меня пустил. Горского предпочел. — Ну да, — безмятежно сказал Лаврик и повторил. — Вот и посмотрим. Горский пробыл в здании минут двадцать. Вышел столь жестепенный, с бесстрастным лицом, так что невозможно было определить, что... Чем закончилась его миссия? Сел в машину, и она тут же отъехала. Вот и думай теперь, чем кончилось. — А что тут думать, дядя Гоша? — сказал Лаврик. — Сидим и ждем. Если через полчаса не выйдут, придется тебя запускать, как орудие главного калибра. — А Мельченко знает, кто ты такой не снаружи, а внутри? — Знает. По должности знать обязан. Мало ли что мне потребуется от доблестной милиции? — Ну вот уже лучше, — сказал Лаврик. А если им ещё под большим секретом рассказать, кто они такие на самом деле? Даёшь санкцию. Даю, сказала Лаврик, имея право. Они показались на крылечке минут через 15. Чуть постояли, щурясь, видимо, камера, где их держали, находилась в темноватом месте. Потом спустились со ступеньек и повернули было в другую сторону. Дед Егошо длинно посигналил, потом высунулся в открытое окошко, и помахал рукой. Они встрепенулись и, узнав, направились к машине с примечательными лицами, радостными, но с налетом грусти. «С чем отпустили?» — спросил Лаврик. «С подпиской о невыезде». «С ней», — зло поджимая губы, ответил Вадим. «Уголовное дело возбудили». «Это они умеют», — сказал Лаврик. «Это и хлебом не корми». «Но это же не наша дрянь», — воскликнула Вера. «Я вообще это первый раз в жизни увидела». Да обойдётся, Верочка, сказал дядя Гоша мягко. Ага, обойдётся. Знаете, какой там срок? Мне следователь говорил. Срок, Верочка, к людям не всегда просто бывает присовокупить. Рассудительно сказал дядя Гоша. У вас ведь анализы брали и никаких следов в организме не нашли? Ну не нашли, сварливо откликнулась она. Только следователь сказал, что это ещё ничего не значит что мы могли этот чёртов Опи принимать в последний раз так давно, что он успел из организма выветриться. Всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого, настойчиво сказал Лаврик. Тем более, как доложила наша разведка, и ваших отпечатков пальцев на коробочке нет. Я бы на вашем месте не особенно переживал. Хорошо тебе говорить, Костя, угрюмо бросил Вадим. Не с тобой вся эта громатня творится, а тут И вот поскужил не отпуск, всё поскудили и кончится неизвестно чем. Какая сука могла подбросить? Ведь подбросили? Там, может, это те подонки, сказала Вера. Ведь легче лёгкого. Дома иногда никого не остаётся, и мы все уходим, и тётя Фая, а и Жульке сторож, как из меня. Ну я не знаю кто. Мазов, разумеется, промолчал, не стал и говорить, что те подонки пальцем не шевельнули бы без ведома шефа. Ну что, если им такой приказ и дали, пойди с маху догадайся, что за всем этим стоит. Лаврик что-то молчит, соображениями не делится совершенно. А ведь не может у него не быть соображений.